ВаркТром Студио представляет Военно-полевая хирургия. Руководство к практическим занятиям под редакцией профессора Лысенко. Цель подготовка студентов в военное и мирное время по вопросам диагностики, организации и оказанию медицинской помощи раненым с боевой хирургической патологией. В результате изучения дисциплины студенты должны иметь представление о перспективах развития военно-полевой хирургии как разделе хирургии, изучающей организацию оказания хирургической помощи раненым в военное время на основе новейших достижений медицинской науки с учетом особенностей ведения современных боевых действий и участия войск в ликвидации последствий катастроф, чрезвычайных ситуаций мирного времени». Знать объемы содержания первой, доврачебной и первой врачебной помощи раненым в ходе боевых действий, пострадавшим при стихийных бедствиях и катастрофах. Основы организации содержания квалифицированной и специализированной хирургической помощи раненым. Особенности оказания хирургической помощи раненым в локальных войнах и вооруженных конфликтах. Особенности течения, диагностики и принципы лечения современных огнестрельных ранений, закрытых повреждений, сочетанной и множественной травмы, комбинированных радиационных и химических поражений. Клинические проявления, диагностику, профилактику и лечение травматического шока, синдрома длительного сдавления, острой кровопотери, инфекционных осложнений огнестрельных ранений в военное время и при чрезвычайных ситуациях мирного времени, структуру и характеристику хирургической патологии у пострадавших при стихийных бедствиях и катастрофах, оснащение этапов медицинской помощи, уметь диагностировать огнестрельные ранения современным оружием, закрытые повреждения, сочетанные и множественные травмы, Комбинированные радиационные и химические поражения, травматический шок, синдром длительного сдавления, массивную кровопотерю, инфекционное осложнение огнестрельных ранений. Проводить медицинскую сортировку раненых и травмированных на этапе оказания первой врачебной помощи при их массовом поступлении. Оказывать первую доврачебную и первую врачебную помощь раненым при различных видах боевой травмы развертывать и организовывать работу перевязочной на этапе оказания первой врачебной помощи проводить занятия с личным составом по оказанию первой помощи раненым владеть методикой проведения медицинской сортировки раненых на этапе оказания первой врачебной помощи организации работы перевязочной на этапе оказания первой врачебной помощи Иметь опыт, навык проведение медицинской сортировки раненых, травмированных и больных хирургического профиля при массовом поступлении на этапе оказания первой врачебной помощи. Организация оказания медицинской помощи раненым на сортировочной площадке и в перевязочной на этапе оказания первой врачебной помощи. Раздел 1. Общая военно-полевая хирургия определение и общие вопросы темы. Военно-полевая хирургия – составная часть военной медицины и раздел хирургии, изучающий организацию оказания хирургической помощи раненым на войне, современную боевую патологию и особенности лечения раненых в зависимости от характера боевых действий. Предмет военно-полевой хирургии – изучение вопросов лечения раненых на войне. Ранение, травма, возникающая в результате воздействия на организм ранящих агентов. Человек, получивший боевую хирургическую травму, называется раненым. К боевой хирургической травме относятся огнестрельные и неогнестрельные ранения, взрывные механические и термические травмы, комбинированные поражения. Из истории становления, формирования и развития системы лечебно-эвакуационных мероприятий. Лечебно-эвакуационные мероприятия являются важнейшей составляющей в системе медицинского обеспечения вооруженных сил. По существу они включают розыск, сбор, вынос, вывоз раненых и больных, оказание им медицинской помощи всех ее видов, их эвакуацию, лечение и медицинскую реабилитацию. Основная цель лечебно-эвакуационных мероприятий – Сохранение жизни и быстрейшее восстановление боя и трудоспособности у возможно большего числа выбывших из строя в результате боевого поражения или заболевания военнослужащих, что в условиях современной войны является наиболее эффективным способом восполнения боевых потерь личного состава воинских формирований лечебно- эвакуационные мероприятия впервые стали приобретать организационные формы и элементы системы во второй половине 17 начале 18 века до 15 века забота государства о раненых воинах выражалась лишь в выдаче денег на лечь буран в размере от 1 до 5 рублей при этом легко раненые как правило оставались и лечились при войске а тяжело раненые находили приют и лечения в монастырях, крайне переполнявшихся во время войн. В XVII веке в войсках российского государства появились лекари. Однако система оказания медицинской помощи, лечения и организованной эвакуации по-прежнему не существовала. Распространению медицины в России способствовала страсть Петра I к анатомии и хирургии. Великий монарх всегда имел при себе две готовальни с инструментами – одну с математическими, другую с хирургическими, в которой находились два ланцета, шнеппер для кровопускания, анатомический нож, пеликан и щипцы для удаления зубов, лопатка, ножницы, катетер и другое. В XVIII веке при Петре I формирование новой постоянной национальной русской армии сопровождалось совершенствованием ее медицинской организации. Наличие лекарей в воинских формированиях стало правилом. Основные задачи медицинской службы определял устав воинский, который регламентировал руководство госпиталями, организацию медицинской службы в войсках, дивизиях, полках, ротах, управление медицинским обеспечением, порядок развертывания и работы лазаретов. В этот период вынос раненых с поля боя во время сражения категорически запрещался. Уже после боя раненых доставляли в дивизионный лазарет, где им оказывали медицинскую помощь, и затем отправляли в места расквартирования и в постоянные или временные госпитали. Так сформировалась система лечения на месте, когда раненые оставались до полного излечения при армии и при армейских госпиталях, лазаретах. Серьезное влияние на развитие военно-полевой хирургии во время наполеоновских войн Оказали известные французские хирурги Перси 1754-1825 годы, хирург Рейнской армии Наполеона и участник всех ее походов Лорей, 1766-1842 годы. По инициативе первого во французской армии были введены передовые подвижные хирургические отряды, предназначенные для оказания хирургической помощи на поле боя. Основной заслугой Лорея было приближение квалифицированной хирургической помощи к полю боя. Для этой цели им были созданы специальные медицинские формирования. Оба хирурга являлись сторонниками рассечения огнестрельных ран. Вместе с тем они считали, что ранняя ампутация конечности при ее огнестрельном ранении и переломе костей предупреждает тяжелые септические осложнения. В период бородинского сражения Ларей лично ампутировал более 200 конечностей. В 1806 году Яков Васильевич Вилия, действительный тайный советник, баронет и сир, лейп-медик, доктор медицины и хирургии, президент медико-хирургической академии, издал краткое наставление о важнейших хирургических операциях. Это было первое отечественное руководство по военно-полевой хирургии, в котором описывались способы лечения огнестрельных ран. Вилли был выдающимся организатором помощи раненым во время Отечественной войны 1812 года. Являлся медицинским инспектором русской армии. Он считал, что огнестрельные раны зашивать нельзя, так как при этом нарушается отток из раны, что способствует развитию раздражения тканей, то есть нагноения. При участии в вилле в русской армии была разработана прогрессивная система оказания медицинской помощи раненым, изложенная в положении для временных военных госпиталей при большой действующей армии. В 1823 году он основал военно-медицинский журнал. В XIX веке система лечения на месте уступила место дренажной эвакуационной системе, когда ввиду невозможности лечения большого количества раненых и больных на одном театре военных действий создавались три типа военных госпиталей – развозные, подвижные и, главные военно-временные, куда последовательно поступали все раненые и больные. Так, сперва раненые поступали в развозной госпиталь, затем в подвижной госпиталь первой линии, далее в подвижной госпиталь второй линии, подвижной госпиталь третьей линии, далее в главные военно-временные госпитали четвертой линии, оттуда либо в местные больницы, либо в главные военно-временные госпитали пятой линии, далее в главные военно-временные госпитали шестой линии, оттуда в местные военно-временные госпитали, либо в непременные госпитали». В пределах территории России раненые частично эвакуировались в постоянные госпитали, которых к 1811 году насчитывалось 33, и их общая коечная емкость составляла 20 140 коек на армию численностью 733 104 человека, одна койка на 35-36 человек. К 1826 году в России было 95 военных госпиталей. В дальнейшем, в начале XIX века, дренажная система лечебно-эвакуационных мероприятий уступила место системе рассеивания раненых, идеологом и вдохновителем которой был Николай Иванович Пирогов. Она характеризовалась тенденцией к рассеиванию раненых по лечебным учреждениям в тылу страны, отказом от временных госпитальных коллекторов ввиду скученного размещения и возможного развития инфекций среди раненых а также максимального использования постоянных стационарных лечебных учреждений, в которых раненый мог находиться на лечении до определившегося исхода ранения или заболевания. Так, система лечебно-эвакуационных мероприятий по типу рассеивания раненых заключалась в следующем. Раненые поступают в передовые перевязочные пункты, дивизионные лазареты, оттуда в военно-временные госпитали а дальше рассеивались по постоянным и военно-временным госпиталям, госпиталям и лазаретам Красного Креста и другим общественным организациям внутри страны. Николай Иванович Пирогов с точки зрения военно-полевого хирурга ввел определение войны как травматической эпидемии и охарактеризовал условия деятельности медицинской службы во время боевых действий которые оказывают влияние на организацию медицинского обеспечения армии и в особенности на организацию лечебно-эвакуационных мероприятий. Основным является утверждение Пирогова, что не медицина, а администрация играет главную роль в деле лечения раненых и больных, и что каждый военный врач должен, умело распоряжаясь, правильно организовывать помощь раненым. По сведениям Сергея Александровича Семеки, в конце XVII века медицинский состав находился в районе войскового обоза. Раненые следовали самостоятельно или доставлялись к обозу с поля боя и оставались здесь на лечении. Негодные к дальнейшей службе сразу отпускались по домам, а остальные следовали в обозе за войсками до окончания боевых действий. Особое значение имеют положение Николая Ивановича Пирогова о предупреждении массового скопления раненых в начале войны и проведении медицинской сортировки, которые определяют тактику военного хирурга. По словам Пирогова, сортировка есть главное средство для оказания правильной помощи. Он предложил разделять раненых на группы, безнадежные, оставленные на месте на попечение сестер и священников. Нуждающиеся в неотложных операциях оперируются на перевязочном пункте. Те, которым оперативное пособие может быть отложено на 1-2 дня, направляются в госпиталь. Легко раненые отправляемые обратно в часть после перевязки. Во время Кавказской войны Николай Иванович Пирогов впервые ввел неподвижные повязки крахмальную гипсовую, что позволило сократить количество ранних ампутаций применил эфир для наркоза, полагая, что анестезия играет самую важную роль при оказании хирургических пособий и должна применяться не только при операциях, но и как более утоляющее средство при наложении гипсовых повязок. Изучение ранений привели его к мысли, что размеры входного и выходного отверстий раны различны в зависимости от повреждения кости. Он стал хирургическим путем расширять входное и выходное отверстие пулевых ранений, убеждаясь в последующем в полезности этого способа. Пироговым была доказана целесообразность организации полевых подвижных госпиталей емкостью 200 коек, готовых к выполнению разнообразных задач в зависимости от места, которые они занимают в общей системе лечебно-эвакуационных мероприятий. В 1869 году, согласно положению о врачебных заведениях на военное время, армия во время войны обеспечивалась следующими типами видами медицинских учреждений. Войсковыми лазаретами, состоящими при полках, за счет которых во время боя развертывались передовые перевязочные пункты. Дивизионными лазаретами, состоявшими из двух отделений – которые во время боя развертывали главный перевязочный пункт и имели штатную роту носильщиков для выноса раненых. Военно-временными госпиталями, состоявшими из трех отделений на 210 мест каждое. Постоянными военными госпиталями, существовавшими и в мирное время. Так, схема системы лечебно-эвакуационных мероприятий в русской армии в 1869 году выглядела так. Передовые перевязочные пункты для подачи первой помощи. Далее раненые поступали в задние перевязочные пункты для производства хирургических операций. Далее в главный перевязочный пункт. Далее в военно-временные госпитали. И далее в постоянные и военно-временные госпитали, госпитали и лазареты Красного Креста и другие общественные организации страны. Впервые в истории русской военной медицины во время русско-турецкой войны 1877-1878 годы для эвакуации раненых и больных использовали железнодорожный транспорт. Практический опыт организации лечебно-эвакуационных мероприятий в русской армии показал, что необходимость эвакуации раненых и больных из зоны боевых действий в тыл, где сосредоточивался основной объем оказания медицинской помощи, сформулировали эвакуацию как систему. Вместе с тем, система лечения на месте, то есть без эвакуации в тыл, и эвакуационная система, когда раненые и больные эвакуировались из зоны боевых действий, в чистом виде в практике не встречались и обычно находили параллельное применение. В одних условиях преобладало лечение раненых и больных на месте, в других организовывалась их эвакуация в тыл. Тесная взаимосвязь и переплетение этих систем стали особенно актуальными и значимыми в войнах и локальных вооруженных конфликтах XX века. К началу русско-японской войны 1904-1905 годы система организации лечебно-эвакуационных мероприятий продолжала развиваться. Интенсивность огня, активность боевых действий, маневренность и мобильность войск определяли необходимость сосредоточивать раненых в укрытиях, получивших название «гнезда раненых». Схема системы лечебно-эвакуационных мероприятий в русской армии в период русско-японской войны 1904-1905 годы выглядела следующим образом. Сперва раненые попадают в медицинский пост роты или место сбора раненых, пораженных и больных, гнездо раненых. Далее их переносят лазаретные линейки полков и дивизионные носильщики, повозки обоза второго разряда. Перевозят в передовые перевязочные пункты и летучие лазареты Красного Креста. Далее в полевой приданный госпиталь, далее в главный перевязочный пункт. Далее транспорт дивизионных лазаретов, повозки обоза второго разряда, перевозят в полевой подвижной госпиталь. Далее военно-санитарный транспорт и полутранспорты перевозят в последующие полевые, подвижные и запасные госпитали, военно-санитарные поезда, питательный пункт Красного Креста. На передовых перевязочных пунктах перевязывали раненых, накладывали шины и выполняли неотложные операции. После чего в зависимости от обстановки раненых направляли в главные перевязочные пункты – полевые госпитали, или на погрузку в военно-санитарные поезда. Подвижные госпитали развертывали в крупных населенных пунктах и железнодорожных узлах, образуя путем объединения так называемые сводные госпитали. Во время русско-японской войны впервые появились специализированные госпитали, то есть госпитали, укомплектованные соответствующими врачами-специалистами, располагающими специальным оснащением и предназначенными для оказания специализированной медицинской помощи и лечения определенных категорий раненых и больных. Эти госпитали были организованы только в тылу в Харбине, являвшемся тогда по своему положению центральным распределителем и в Чите – хирургический, инфекционный, психиатрический, венерологический, офтальмологический и отоларингологический. Опыт русско-японской войны – во многом показал несостоятельность и несовершенство системы медицинского обеспечения, в том числе организации лечебно-эвакуационных мероприятий. В 1916 году Владимир Андреевич Оппель впервые попытался практически увязать лечение с эвакуацией и предложил усовершенствованную систему лечебно-эвакуационных мероприятий, получившую название «Этапное лечение». Он писал, Под этапным лечением я понимаю такое лечение, которое не нарушается эвакуацией и в которое она входит как непременная слагаемая часть. Основным принципом системы этапного лечения были максимально возможные приближения квалифицированной помощи к раненому, а также сочетание лечения с эвакуацией. Сущность системы этапного лечения состоит в расчленении, эшелонировании медицинской помощи, и последовательном ее оказании на этапах медицинской эвакуации, медицинских пунктах и лечебных учреждениях. При этом важнейшая особенность системы этапного лечения состояла в том, что лечебные мероприятия проводятся с учетом дальнейшей эвакуации, а эвакуация осуществляется с учетом фактического состояния раненых и нуждаемости их в лечебных мероприятиях выдвинутые Опелем принципы этапного лечения при всей их прогрессивности, к сожалению, не были своевременно реализованы на практике, чему способствовали социально-экономическое положение в России, низкий уровень здравоохранения и слабая техническая оснащенность военно-медицинской службы. В 1917 году, согласно инструкции по организации помощи раненым на фронте, в системе лечебно-эвакуационных мероприятий предусматривалось рациональное использование всех сил и средств медицинской службы. То есть в первой четверти XX века в системе лечебно-эвакуационных мероприятий появились новые важные и перспективные элементы. Прежде всего, это повышение хирургической активности в передовых медицинских подразделениях, создание подвижных хирургических групп, резервов, а также начальные элементы оказания специализированной медицинской помощи и специализации госпиталей. Этому также способствовало применение автомобильного санитарного транспорта и военно-санитарных поездов, что положительно сказалось на эффективности эвакуационных мероприятий. Так, схема лечебно-эвакуационных мероприятий в русской армии в 1917 году выглядела так. Раненые доставляются в армейский приемник на грунтовых путях эвакуации. После этого в армейский приемник на погрузочной станции, на которой не развертывался головной эвакопункт. Затем в усиленное отделение головного эвакопункта и в головной эвакопункт. В 1918 году введение военной медицины было передано руководство эвакуацией что позволило объединить лечение и эвакуацию в единый и неразрывный процесс и разработать руководящие документы, регламентирующие систему лечебно-эвакуационных мероприятий. 10 сентября 1918 года утверждены временная инструкция учреждениям, ведущим эвакуации: Инструкция по эвакуации от линии боя до головного эвакопункта. Инструкция начальника эвакопунктов. И другие. По итогам Первой мировой войны изменилось соотношение потерь ранеными и больными, то есть количество раненых значительно увеличилось на фоне уменьшения удельного веса больных, что отразилось на дальнейшем развитии системы лечебно-эвакуационных мероприятий. Так, в Крымской войне 1854-55 годы раненых 18%, Больных 81%. Русско-турецкая война 1877-78 годы. Раненых 2%. Больных 98%. Русско-японская война 1904-905 годы. Раненых 34%. Больных 65%. Первая мировая война 1914-1918 годы. Раненых 49%. Больных 50%. В дальнейшем этапное лечение в Красной Армии строилось по дренажному типу, когда раненые и больные последовательно перемещались общим потоком через все этапы медицинской эвакуации вне зависимости от характера оказанного медицинского пособия и специальной помощи, в которой они нуждались. Развитие медицинской науки обогатило военно-медицинскую службу новыми методами диагностики, оказание помощи и лечения раненых, что повлекло за собой техническое переоснащение частей и учреждений медицинской службы и привело к существенным изменениям в дальнейшем развитии системы лечебно-эвакуационных мероприятий. Потребовалась организация операционных и перевязочных по всем правилам асептики и антисептики, противошоковых и реанимационных палат, госпитальных отделений для оперированных, изоляторов для инфицированных больных, диагностических лабораторий и физиотерапевтических кабинетов в госпиталях. Эти перемены подчеркивали необходимость перестройки всей системы этапного лечения на основе эвакуации раненых и больных по назначению и создания специализированных госпиталей или отделений, начиная с армейских лечебных учреждений. В 1933 году при разработке Устава военно-санитарной службы РККА была сделана первая попытка к изменению порядка проведения лечебно-эвакуационных мероприятий в войсках и к построению этапного лечения с эвакуацией в соответствии с медицинскими показаниями, то есть по назначению. Однако провозглашенный в этом уставе принцип эвакуации по назначению не был тогда еще должным образом реализован. Необходимость создания сети специализированных лечебных учреждений в качестве важнейшего условия, обеспечивающего возможность эвакуации по назначению, была наглядно подтверждена во время боевых действий советской армии в 1938-39 годах против Японии и в советско-финском вооруженном конфликте 1939 40 годы. Основываясь на опыте медицинского обеспечения войск во время этих боевых столкновений, Ефим Иванович Смирнов указывал, «С тех пор, как выделились в самостоятельные дисциплины челюстно-лицевая хирургия, нейрохирургия, лечение поражений костей, конечностей и грудной полости, перестало существовать то положение для госпиталя, когда каждый врач-хирург был врачом для всех раненых, а всякий раненый был пациентом врача-хирурга». Конец цитаты. В ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 годы началось практическое осуществление мероприятий по совершенствованию системы лечебно-эвакуационных мероприятий на основе принципа эвакуации по назначению была создана сеть специализированных лечебных учреждений, начиная с госпитальной базы армии, то есть возникла более совершенная организация лечебно-эвакуационных мероприятий — система этапного лечения с эвакуацией по назначению. Лечебно-эвакуационные мероприятия предусматривали последовательное развертывание от фронта в тыл этапов медицинской эвакуации — медицинских пунктов и лечебных учреждений, в которых оказывали определенные виды медицинской помощи. На полковых медицинских пунктах оказывалась Первая врачебная помощь. На дивизионных медицинских пунктах и в хирургических полевых подвижных госпиталях Первой линии квалифицированная медицинская помощь. Для оказания специализированной медицинской помощи Раненых и больных эвакуировали по назначению в специализированные госпитали, отделение госпитальных баз армии и фронта. Таким образом, сперва раненые поступали в первый эшелон госпитальной базы армии, затем во второй эшелон госпитальной базы армии, затем в первый эшелон госпитальной базы фронта, в том числе в специализированные госпитали, далее во второй эшелон госпитальной базы фронта, Далее в распределительный эвакуационный пункт, в госпитальную базу приграничного перегрузочного пункта, которые находились на толовой границе фронта. Далее в местные эвакуационные пункты и госпитальную базу тыла страны. Принятая система этапного лечения с эвакуацией по назначению полностью себя оправдала во время Великой Отечественной войны. 72% раненых и 90% больных были возвращены в строй. Авторы труда «Медицинское обеспечение Советской Армии в операциях Великой Отечественной войны» отмечают, что общее число всех возвращенных в строй раненых и больных за годы войны составило около 17 миллионов человек. При этом в ходе Великой Отечественной войны вся Советская Армия насчитывала от 3 миллионов 394 тысяч по состоянию на 1 декабря 1942 года до 6 миллионов 700 тысяч человек к 1 января 1945 года. Это говорит о том, что война практически была выиграна в значительной степени солдатами и офицерами, возвращенными в строй здравоохранением страны. Однако при всей своей прогрессивности система этапного лечения с эвакуацией по назначению на начальных этапах своего становления имела определенные недостатки, к которым можно отнести необходимость повторного оказания хирургической помощи раненым из-за невозможности проведения исчерпывающих хирургических вмешательств на дивизионных медицинских пунктах и хирургических полевых подвижных госпиталях первой линии ввиду условий обстановки, недостаточной подготовленности хирургов и отсутствия необходимого оснащения а также надежных медикаментозных средств, сдерживающих развитие инфекции в ране, своевременное применение которых позволяло выполнять отсроченную хирургическую обработку в специализированных лечебных учреждениях. Многоэтапность, выражающаяся в том, что большинство раненых и больных последовательно проходили все этапы медицинской эвакуации. Полковой медицинский пункт, дивизионный медицинский пункт, хирургический полевой подвижной госпиталь первой линии, эшелоны госпитальных баз армии фронта, что было обусловлено недостатком санитарно-транспортных средств, особенно санитарных самолетов, и исключало возможность эвакуации тяжелораненых. Огромное значение для практической реализации и успешного функционирования системы лечебно-эвакуационных мероприятий имела военно-медицинская доктрина – озвученное в докладе Смирнова на пятом пленуме Ученого медицинского совета главного военно-санитарного управления Красной Армии в феврале 1942 года. А именно Единое понимание происхождения и развития болезни, единое понимание принципов хирургической и терапевтической работы в полевой медицинской службе, преемственность в лечении раненых и больных на различных этапах эвакуации. Обязательное наличие краткой, четкой и последовательной медицинской документации, позволяющей осуществлять полноценную сортировку раненых и больных и обеспечивающей единую систему лечения, равно как и последовательность ее на различных этапах эвакуации. Наличие единой школы и единого взгляда на методы профилактики и лечения больных и раненых на разных этапах медицинской эвакуации одного эвакуационного направления. В решениях 5-го пленума ученого медицинского совета Главного военного санитарного управления Красной Армии отмечалось, что в военно-полевой медицинской деятельности хирургия играет доминирующую роль. Именно эта область медицины приобретает в военное время особое значение – поскольку на ней лежит ответственность за возвращение в кратчайший срок в армию боеспособных людей, а народному хозяйству трудоспособных из тех, кто не годен к военной службе. В решениях Пленума было записано «Своевременное этапное лечение и единая военно-полевая медицинская доктрина в области военно-полевой хирургии основываются на следующих положениях. Все огнестрельные раны первично инфицированы». Единственно надежный метод борьбы с инфекцией ран – их своевременная первичная хирургическая обработка. Большинство ран нуждается в ранней хирургической обработке. Произведенная в первые часы хирургическая обработка раны дает основание поставить наилучший прогноз. В условиях полевой медицинской службы объем работы и выбор методов хирургического вмешательства и лечения – Чаще определяются не столько медицинскими показаниями, сколько положением дел на фронте, количеством поступающих раненых и больных и их состоянием, количеством врачей, особенно хирургов, на данном этапе, а также наличием автотранспортных средств, полевых санитарных учреждений и медицинского оснащения, временем года и состоянием погоды. Значимость указанных принципов сохранилась до настоящего времени. При этом важнейшим итогом Великой Отечественной войны явилось то, что лечебно-эвакуационные мероприятия стали формироваться как сложная высокоорганизованная система и получили дальнейшее развитие.